Почему я об этом вспомнил сейчас? Сижу на заваренке вокруг будни, Сантьяго дразнит Жоржа, Норман играет на гармонике, Кей улыбается и молчит. Мы очень разные, очень. И на то, что происходит с нами, откликаемся по-разному. И кто знает, что с нами сталось бы, если бы давление извне в нашей группе не уравновешивалось таким же мощным давлением изнутри. Ни для кого из нас не тайна, что доплывем мы или не доплывем, зависит только от нас, от каждого и более того, от всех в целом. Вместе, всегда вместе, вопреки фрустрациям, стрессу, нелимитированной активности и прочим жупелам, только вместе в этом спасение и победа и торжество концепции, которую мы взялись доказать. То, что объединяет человечество, является естественным и должно поощряться, и наоборот, то, что разъединяет людей, является искусственным и должно быть преодолено. Эти строки из декларации, которую мы все подписали в конце прошлого плавания, и мы верим, черт возьми, искренне верим в то, что мы подписали. Завершался очередной опыт с гомеостатом, я заполнял протокол и согласно инструкции отключал батарею. Скоро им пришлось отключиться надолго. Моего исследовательского пыла хватило на два-три сеанса. Затем уже душа не лежала и руки не доходили, и хитроумный прибор впал в длительную спячку. Но опыт все равно продолжался. Он был непрерывен. И когда на мостике я глядел на компасную стрелку и старался предвосхитить ее рывки и прыжки, мне казалось порой, что это стрелка гомеостата. И океан тащит ее в одну сторону, ветер в другую, а я в третью. Но равнодействующая есть, она обязательно отыщется. Мы же не враги, мы союзники. Нам нужно лишь согласовать усилия, примериться как следует один к другому. А если бы взглянуть на наш корабль сверху, как идет он зигзагами, сбивается с курса и вновь возвращается на курс, карабкается на пенистой гребни, скрипит рулями, хлопает парусом и движется, движется, неторопливо и неодолимо, весь корабль мог показаться гигантской стрелкой на океанской шкале. Им управляют по очереди восемь непохожих людей, восемь вахтенных сменяется у румпере, восемь мужчин зовут во сне близких, им представляется иногда, что плавание невозможно затянулось, что сил больше нет, что партнеры не оправдали надежд, Но гигантская стрелка говорит о другом. Она неопровержимо доказывает. Восемь пар рук работают так, как надо. Восемь пар глаз одинаково пристальны. Восемь индивидуальностей, несмотря ни на что, находят общий язык. Не знаю, как для кого, но для меня ценнее и значительнее любых протоколов строки, которые я вписывал в дневник регулярно, не кривя душой. обстановка на ра Нара-2» нормальная. Пусть она не всегда была нормальной, важно, что и дни, омраченные конфликтами, я характеризовал так, а не иначе, то есть отделял в сознании своем злаки от плевел, истинное от наносного, и был уверен в том, что, как бы нынче солоно не пришлось, утро вечером мудренее, и мои товарищи, без сомнения, были в этом уверены также. Эксперименты на гомеостате Как и тестовые испытания, показали, между прочим, что почти у всех членов экипажа сильное «я». Почти в каждом из нас заложены возможности лидерства, и это в теории чревато осложнениями. Представьте себе судно, на котором восемь капитанов, а подчиняться не хочет никто. К счастью, на практике этого не случилось. Очевидно потому, что человек не раб своих характерологических особенностей и способен, когда надо их обуздать. Примечательным в этом отношении феномен Карло. Карло Маури, отвечая на миннесотский опросник, выдал странные соотношения. Свыше 50% его ответов трактовались за лидерство и столько же за зависимость. В сумме получалось таким образом больше ста, что как будто противоречило здравому смыслу. Можно ли обладать свойствами и начальника, и подчиненного сразу? Оказывается, можно. У Гарла был богатый экспедиционный опыт. Он привык действовать в составе малой группы,